Телески дом Евгений Сивков и компания Аудит XP представляют налоговый триллер Аудитор. Когда предприятие под атакой, под атакой, когда сдаются юристы, юристы, когда бессильны службы безопасности, безопасности, на помощь приходит он. Если без ложной скромности, Я один из лучших специалистов по оптимизации налогообложения в России Не знавший поражений Берется за самое опасное дело в своей жизни Докажи, что форс-мажор произошел Дай мне человека, который за все ответит Он думал, что свою судьбу можно контролировать Я сам себя боюсь Когда первое знакомство человека с глубокой водой заканчивается криками «Тону!», второй раз учиться плавать достаточно сложно. Я уже был женат. Пока не встретил главного человека в своей жизни. Не слишком ли высоко летают сегодня пешеходы, мадмуазель? <смех> Быть дождю, милостивый государь. За успех придется заплатить дорогой ценой. Скажи... Ты был когда-нибудь так же счастлив, как сегодня? Ты согласна стать моей женой? Да! Налоговый триллер. Аудитор. Аудитор. Уже в продаже. Уже в продаже. Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.